Глава 29. Доброе утро, Соня. Надя приоткрыла глаза и увидела улыбающегося Джейка. "Какой час?" "Почти 9. Хорошо спалось?" М-м, mm -hmm. протянула она, снова закрыв глаза. "С новым годом", сказал Джейк, чмокнув её в губы. "Кстати, я тебе говорил, что сегодня мой день рождения". Надя открыла глаза. "1 января?" Прямо на Новый год? Именно. Я и не знала, иначе бы приготовила какой-нибудь подарок. Ты и так сделала мне отличный подарок, но можешь продолжать одаривать меня и дальше, лукаво посмотрел на неё Джейк. Надя обвела его шею руками, и они снова слились в поцелуе. "Я думаю, это лишнее", сказал Джейк, стянув с Нади футболку и бросив её куда-то в сторону двери. "Не знала, что ты водишь домой шлюх". В дверях спальни стояла Мансин Мэй, держа кончиками пальцев футболку, которую Джейк только что снял с Нади и которая приземлилась прямёхонько в руки Мансин Мэй. "Ма, какого чёрта ты здесь делаешь?" ошарашенно уставился на неё Джейк, откатываясь в сторону от Нади. Надя укрылась одеялом, сидя на кровати, так что из-под него торчали только её глаза и макушка. "Приехала поздравить сына с днём рождения", усмехнулась Мансин Мэй. Наконец-то выпустив из рук футболку. Выйди отсюда, попросил Джейк. Я пойду на кухню и приготовлю нам кофе, а ты тем временем вызови такси своей шлюхи и не забудь расплатиться с ней. Надя не шлюха, Джейк говорил спокойно, но Надя поняла, что он еле сдерживается. И она никуда не уйдёт. А вот тебе лучше убраться отсюда. Надо же, у неё даже имя есть. Мансинмейс мерила Надю презрительным взглядом и ушла, бросив через плечо: "Жду тебя на кухне, сын". Когда она удалилась, Джейк глубоко выдохнул, еле сдерживая гнев, и взглянул на Надю. "Прости. Ты не виноват. Я говорил тебе, моя мать невыносима". "Что ж", Надя выпуталась из одеяла. "Вежливость точно не её конёк". Джейк тоже встал и натянул штаны и футболку. Оставайся здесь. Я выпровожу её и вернусь. Нет, Надя покачала головой, направляясь в ванну. Я сейчас умоюсь, оденусь и уеду. А ты вызови мне, пожалуйста, такси. Джейк прошёл за ней в ванную, развернул к себе, обнял. Не уходи. Я заставлю мать извиниться за её слова. Надя закрыла ладонью его губы, заставляя замолчать. Нет, Джейк. Она твоя мать, и пусть она была груба, Но её можно понять. Она возвращается домой, а тут не пойми кто, да ещё и без одежды. Да она здесь даже не живёт. Это не её дом. Джейк выпустил Надю из объятий. У неё, конечно, есть ключи, но она никогда раньше не приходила без звонка. Она терпеть это место не может. Почему? удивилась Надя. Этот дом принадлежал родителям отца. Она их на дух не переносила. И так и не смогла принять, когда я решил здесь жить. Надя вдруг догадалась, что Джейк не просто так стал жить в этом доме. Он знал, что Мантин Мэй ни за что не согласится переехать сюда, так что для Джейка это был отличный способ сбежать подальше от матери. Вызови мне такси, снова попросила Надя. Ты злишься? Нет. Я немного в шоке от того, что меня назвали шлюхой, усмехнулась она. Но это всего лишь слово, которое не имеет со мной ничего общего. Прости. Всё нормально. Правда? Да. Надя ткнул его в щёку. Не обращай внимания на мою мать. Она всегда жалит как змея. Надя пожала плечами. Пусть Джейк сам разбирается со своей матерью. Ей не хотелось принимать в этом участие. Не хотелось выслушивать дальнейшие оскорбления. Надя знала, Астанцияна и вся эта история может вылиться в настоящий скандал, потому что молчать, когда её поливают грязью, она не умела. Но и ругаться с матерью Джейка ей тоже не хотелось. Когда он проводил её до подъехавшего такси, Нади сказала: "Поговори с мамой, но постарайся не ссориться с ней". "Ты просишь о невозможном", горько усмехнулся Джейк. "Я заеду за тобой сегодня вечером, поужинаем вместе, хорошо?" "Завтра" Давай завтра. Надя. Правда, мне нужно привести мысли в порядок, а тебе побыть с матерью. Она поцеловала его на прощании, новых поцелую было больше горечи, чем любви. Когда Надя села в такси и оглянулась назад, то увидела за спиной Джейка стоящую в дверях Мансин Мэй. Она смотрела вслед отъезжающей машине, прищурив роскосые глаза, в которых читалась такая ненависть, что Надя непроизвольно содрогнулась. Такого человека лучше не иметь среди своих врагов. Джейк прошёл мимо матери и отправился прямиком к журнальному столику, где стояла початая бутылка вина, которую они с Надей открыли вчера вечером. Налив в бокал до краёв, он в два глотка осушил его по морщившись. Ему вовсе не хотелось напиваться, но это был единственный способ хоть как-то выдержать присутствие Мансин Мэй. Тем более он знал, что Мансин Мэй это взбесит ещё больше. А сейчас ему хотелось именно этого. Пусть бесится, потому что внутри он тоже кипел. Мать перешла все границы. Её аж с утра усмехнулась Мансин Мэй за его спиной. Какого чёрта ты припёрлась сюда? огрызнулся Джейк. Следи за языком. Она отправилась прямиком на кухню. Джейк неохотя последовал за ней. Мансин Мэй разлила по чашкам свежесваренный кофе. Хотя он знал, что она к своему и не притронется, потому что терпеть не могла его вкуса. Тебя с сахаром не принуждённо спросила она. Нет. Джейк взял чарку и сделал глоток обжигающего напитка. Кофе был крепким и горьким, то, что нужно, чтобы заглушить вкус вина. Майя, не собираюсь вести с тобой светские беседы, как ни в чём не бывало. Ты вваливаешься в мой дом без предупреждения, оскорбляешь мою девушку, а теперь стоишь тут, делая вид, что ничего не произошло. Это низко даже для тебя. Твою девушку? Да, мою девушку. Её зовут Надя. Хочешь сказать, что она нечто больше, чем очередная шлюха? Она не шлюха. Джейк снова начал закипать. Запомни это и прекрати её оскорблять, потому что я не собираюсь это выслушивать. Значит, мой сын наконец-то созрел до серьёзных отношений, усмехнулась Мэнсин Мэй. Именно. Может, ты ещё и женишься на ней? Я об этом ещё не думал, но спасибо за идею. Ты не посмеешь. Не посмею? Его бровь поползла вверх, как бы насмехаясь над словами матери. Жениться на иностранке? Манси ми взвизгнула. Ты можешь спать с ней, встречаться, как ты говоришь, можешь даже влюбляться, пока тебе не надоест. Но на этом всё. Мне не нужно твоё разрешение или одобрение. Жениться ты на ней не посмеешь, продолжала Мансинмэй, как будто не слыша слов сына. Ты женишься только на той девушке, которую одобрю я. Неужели? Ты сама в это веришь? Верю. Только попробуй пойти мне наперекор, и И что? Я лишу тебя всего. Мансинмэй обвела рукой окружающую обстановку. Ни дам ни копейки. Ты останешься без денег, без работы. Без красивых машин вот тогда посмотрим, надолго ли хватит любви этой твоей Нади. Ты думаешь, что она со мной из-за денег, что она не может просто полюбить меня? Полюбить. Мансинмей откинула голову, театрально рассмеявшись. Я видела шубку на её плечах. Не думаю, что она купила её сама. Что ещё ты ей дарил? Шмотки, пабрикушки? Когда я лишу тебя денег, вот тогда посмотрим, как она тебя будет любить. Попробуй, просто пожал он плечами. Джейк не собирался доказывать матери, что не одаривал Надю подарками, что она единственная за всю его тридцатилетнюю жизнь женщина, которая увидела прежде всего его, Джейка, а не туго набитый кошелёк и дорогие машины. Не будь дураком, сын. Эта иностранка хитра, этого у неё не отнять. Видимо, ей удалось убедить тебя, что она не нуждается в твоих деньгах. Но неужели ты действительно веришь, что она полюбит бы тебя, не будь у тебя всего этого? Почему ты думаешь, что женщина не может меня полюбить? Почему ты так уверена, что всем нужны только деньги? Полюбить тебя? В голосе Мэнсин Мэй слышалось такое презрение, что Джейк дёрнулся как от пощёчины. Не строй иллюзий. Что ты себе представляешь, сын? Ты же ни на что не способен, как и твой папаша. Не будь меня, ты бы прозебал в каком-нибудь третий разрядном офисе. Может, и так. Зато я был бы счастлив, отрезал он. А сейчас ты несчастен, ты, у которого есть всё, о чём другие даже и мечтать не смеют. Джек внимательно посмотрел на мать. Он больше не злился на неё. Он вдруг понял, что его мать была глубоко несчастной женщиной, неспособной ни на любовь, ни на тепло. "Мам, мне тебя искренне жаль", горько улыбнулся он. "Жаль?" непонимающе уставилась она на него. "Да. Ты всю жизнь работала, приумножала свои богатства, но упустила самое главное. Ты так и не смогла добиться счастья. Ты сделала несчастным отца, а потом и меня". Я иногда задаюсь вопросом, а на самом ли деле я тебе родной сын. И знаешь, ведь самое страшное даже не в том, что ты не любишь никого. Самое страшное в том, что ты не способен внушить любовь ни одному живому существу, даже собственному сыну. Он перевёл дух. Ты ведь сделала всё, чтобы я тебя возненавидел, и продолжаешь делать. Мне правда тебя жаль. С этими словами Джейк направился к выходу из кухни. Ты можешь забавляться со своей Надей. Я дам тебе время. Но в конце тебе всё равно придётся сделать, по-моему, бросила она ему в спину, но на этот раз в голосе Ман Синмэй не осталось и следа от былой уверенности. Она почувствовала, что в глазах неприятно защепало, а по щеке потекло что-то мокрое. Она взглянула на потолок, подумав, что на неё капнуло чем-то сверху. Ман Синмэй, женщина, сотворившая себя сама. Женщину, которую называли ледяным демоном, эта женщина никогда не плакала, а потому не поняла сразу, что дело было не в протёкшем потолке, а в слезах, хлынувших из её собственных глаз бурным потоком. Почему она вдруг заплакала? Может быть, то была обида на жалость сына, ведь её никто никогда не жалел. Может быть, её удивило, что впервые в жизни она потерпела поражение в споре с сыном. А может быть, к ней пришло осознание, что её сын понял про эту жизнь что-то такое, чего ей никогда не дано было понять.